Глава восьмая. Тайны древних магов. К границам графства проводник довел Виктора только к вечеру. Дальше на многие километры простирались обширные болота. Вроде бы не так уж далеко от города, но каких-либо маломальских пригодных дорог туда не было. Люди редко ходят в эту сторону, в основном только летом или осенью на сбор ягод и лечебных растений. Зима, хотя и не закончилась, но вечера еще достаточно прохладные. Туманов не было и видимость отличная. Топпи начинались резко. Никаких постепенных понижений, четко очерченный край пологой дугой уходил вправо и влево, теряясь где-то вдали. У Виктора создалось впечатление, что когда-то очень давно местность просела после тектонического сдвига, а текущая по ней река затопила окрестности на протяжении всего участка проседания. Смущала его только округлая форма, столь несвойственная природному явлению. Проводник подтвердил, что болото, похоже на воронку, диаметром в полсотни километров. Кроме того, он рассказал и о странном скалистом острове, находящемся как раз посередине этой громадной выемки. Присмотревшись в указанном направлении среди каких-то высоких растений, Виктор разглядел небольшое возвышение. Стремительно надвигающиеся сумерки сделали бессмысленными дальнейшие исследования. Пришлось заночевать на сухом берегу, а с рассветом отправиться к острову на лодке. Проводник знал безопасные протоки среди топей. Все равно ночью там слишком опасно. Можно заблудиться и в лучшем случае ползать потрясение до рассвета. Наскоро разбили импровизированный лагерь поужинали принесенными с собой припасами. Тихое потрескивание костра, сытый желудок и удобная лежанка из ветвей и деревьев располагали к неторопливой беседе. Проводник оказался разговорчивым малым. Помимо прочего, он поведал и о некоторых особенностях этого места. Оказалось, что сами по себе болота проходимые. Их легко можно пересечь вдоль и поперек на лодках по многочисленным протокам, которые представляли собой сеть этаких речушек и ручьев, Вероятнее всего, именно из этих водоемов влага переполняла их во время сильных дождей, в избытке просачиваясь в почву и подтапливая поля. Каждую весну маги ставили специальную защиту, чтобы избежать чрезмерного заболачивания пахотных земель и сохранить урожай. Но магов в графстве не осталось. Рассчитывать на случайно забредших не приходится. Что им искать в обедневшем графстве? Если для крестьян болото были сущим наказанием, то для разбойного люда благословением. Соседи частенько пользовались этими своеобразными водными путями. На беге они делали редко и не на поселке, а на поля. Время всегда выбирали либо перед самой посевной, когда на еще отдыхающей пашне выгоняют молодняк домашних животных, либо сразу после сбора урожая. И в том и в другом случае они гарантированно уходили с добычей. В первом угоняли скот, а во втором уносили невывезенный урожай. Перекрывать постами весь берег бессмысленно. Из-за отсутствия обычных дорог и наличия множества проток, постовые не успевали доставить сообщения об обнаружении неприятеля до того, как тот сам появится в населенной части графства. На нападение реагировали сторожа, находящиеся непосредственно вблизи полей. Только к тому времени, когда подходило подкрепление из города, разбойники успевали умыкнуть часть урожая и, не вступая в ненужное столкновение, уплывали. Среди такого множества проток обнаружить их нереально. Виктор поинтересовался у проводника, почему граф не построил какую-нибудь небольшую крепость на острове, контролирующую все пространство болот. Тот только пожал плечами, не зная ответа. Этот вопрос пришлось тоже отложить до утра. На рассвете проводник отыскал небольшую лодку, спрятанную в зарослях высокой травы, и повез Виктора к островку, уже четко видимому на горизонте. Во время этого короткого путешествия по воде произошло нечто труднообъяснимое. Как только лодка пересекла какую-то невидимую границу, Виктор увидел сразу две реальности. В одной он, сидя в лодке вместе с проводником, плыл по протоке, окруженной со всех сторон стеблями высоких растений. В другой. В той же лодке скользил по земле к приближающейся высокой башне, похожей на ту, что он видел в зеленом протекторате. Нечто подобное происходило в окрестностях храма у дороги, где Белл проводил обряд свадьбы. Проводник явно башню не видел, для него существовал только заросший невысокой травой полукруглый высокий скалистый выступ. Как вообще совмещались в реальности, Виктор не понимал. Решив кое-что проверить. Он свесился с лодки и попытался окунуть руку в воду. У него ничего не вышло. Рука наткнулась на твердую поверхность. Тогда он попросил проводника зачерпнуть его до рукой. Тот без проблем это сделал. «Так, парень», — обратился к нему Виктор, — «я маг, поэтому дальше доберусь до острова самостоятельно. Возвращайся на стоянку и жди меня там». Проводник часто встречался с магами и знал, что у многих есть особые причуды поэтому только кивнул в ответ. Вере, я сейчас буду экспериментировать. Отвлекись от дел и держи со мной связь постоянно». «Поняла? Готова. Да. Виктор осторожно шагнул за борт лодки. Для проводника он просто растворился в воздухе, в то время как сам твердо стоял на земле. Не останавливаясь, он направился прямо к башне, до которой было не больше двухсот метров. Верия отчетливо слышала его мысли. Обернувшись, Виктор увидел, как удивленный проводник, постояв некоторое время на месте, наконец взялся за весло и погнал лодку обратно к месту стоянки. Такого фокуса с исчезновением он не ожидал, но посчитал, что всего знать и не может. Тем более он прекрасно видел, что маг исчез, а не утонул в окружающей трясине. Башня просто сияла чистотой, полированной каменной отделкой. Куда идти Виктор примерно представлял, поскольку лестницы и коридоры располагались так же, как и в зеленой башне. Несмотря на пустоту прохода, звуки человеческих шагов не отражались в пространстве, а вот освещение включалось автоматически по мере его перемещения. Отличие он обнаружил только в нижнем зале с алтарями грибков. Здесь располагалось шесть окружностей с двенадцатью алтарями в каждой. Виктор шагнул к ближайшему и коснулся его рукой. Действительность не обманула его ожиданий. Непонятный голос снова забубнил внутри его головы. Адепт обнаружен. Выход из спящего режима. Анализ предоставленных данных. Обнаружен контролер управления с режимом Ясли, включенный в сеть. К контролеру разрешен режим подключения новых пользователей. Анализ сети. Сеть доступна. Доступ к архиву хранилища в нормальном режиме разрешен. Полный доступ контролеру к архиву активирован. Идентификация адепта успешна. Адепт в режиме обучения. Запрос к системному навигатору. Запрос подтвержден. Системный навигатор включен. Координаты переданы. Расхождение ноль. Локальное хранилище переведено в режим глобального координатора сети. Сеть под управлением. Анализ предоставленных данных. Доступ адепту к сети разрешен. Доступ контролеру к управлению сетью разрешен. Управление локальным пространством передано контролеру. Генерация режима «Воспитатель». Активация установок. Вере, ты слышала диалог. Да, и он несколько отличается от предыдущих. Как же ему не отличаться? Услышал незнакомый голос за спиной Виктор. Осторожно повернул голову, он увидел приближающегося сгорбленного старичка с внушительным посохом в руке. э э, -э а вы кто?» Немного завис от неожиданности Виктор. «Воспитатель таких детей, как ты, кто же еще?» Добродушная улыбка осветила лицо старика. «Для краткости можешь назвать меня Киевом». «Я выгляжу как человек, но это просто виртуальная модель, взятая из твоего сознания». «Это что, кто-то копался в моей голове?» — недовольно скривился Виктор. Такое признание старика навевало неприятные мысли. «А что там копаться? Она пустая, как дырка от бублика. Внешний бублик вроде бы сформирован, а вот содержимого до да безобразия мало», продолжал усмехаться старик. «Тогда, может, расскажете, что все-таки здесь творится?» «Что это за диалоги, которые мы с женой слышим, но почти не понимаем?» Попытался хоть что-то узнать Виктор, уставившись на старика. «Так голова же у тебя пустая», — веселился старик. «Вот ты и слышишь только то, что способен понять. На самом деле информации в диалогах на многие порядки больше тебе доступной. Надо учиться. Меня и так же нас с друзьями учат», — упрямо возразил Виктор. «Такие же бублики, как ты!» Вздохнув, погрустнел старик. «Пусть жена не обижается, но ничего она не знает. Даже о собственном мире!» «Так расскажите!» И она послушает. Попросил Виктор, поняв, что об их мысленной связи старик прекрасно осведомлен. «Если только коротко!» Задумчиво кивнул старик. «Как-нибудь потом сам ей расскажешь более подробно!» «Когда-то очень давно!» Даже по меркам твоего мира эта планета входила в огромную звездную империю. К сожалению, рано или поздно все империи рассыпаются, как песчаные замки в волне прибоя. Только жалкие останки былого величия иногда попадаются на пути избранных. Цель, с которой был создан этот мир – обучение одаренных. Можешь называть его учебным центром. Такой термин из твоего языка наиболее близок к реальному предназначению мира. Когда погибла империя, про него все забыли. Миновали века, тысячелетия и целые эпохи развития Вселенной. Даже самые надежные системы со временем накапливают критическое количество сбоев и начинают рассыпаться. Не избежала этой участи и обучающая система, с которой ты соприкоснулся на этой планете. Первым пострадал доступ к центральному хранилищу знаний, и произошло это из-за потери связи между мирами, которую некому стало поддерживать. Ранее соединенные единой системой они стали функционировать сами по себе. Знания и технологии утрачивались с катастрофической скоростью, ввергая цивилизации в пучину варварства. На этой планете система продержалась дольше всех. Весь объем знаний, необходимых для первичного обучения адептов, хранится непосредственно в ее сети. К сожалению, адептов не стало, поскольку проходы между мирами давно закрылись. Представители обслуживающего персонала, жившие на планете, погрязли в распрях и войнах, уничтоживших их всех. Магия в неразумных руках – страшная сила. Автоматические системы, потеряв почти все защитные периметры и связи, все же уцелели, рассыпавшись на локальные очаги. Даже сама планета уцелела совершенно случайно. Вы можете судить о масштабах столкновений по слою Земли, засыпавшему башни. Время шло. Планета восстанавливалась, но разумной жизни на ней уже не было. Животный и растительный мир был очень беден. Многое погибло окончательно. Разум прилетел сюда на звездных кораблях несколько тысячелетий назад. Остатки охранных систем обнаружили несанкционированное вторжение и включили защитный режим, оставив людей без современной техники. Все же переселенцам здорово повезло. Среди них нашелся человек с уникальными возможностями. До уровня нормального депта он сильно не дотягивал, но система восприняла его как технический персонал. Человеку хватило разума, чтобы в этом же зале получить личного учителя и доступ к обслуживанию обучающей системы. Он сумел сделать очень многое, но главное, на доступной ему территории восстановил контроль над локальными хранилищами знаний и системой навигации. Также он получил доступ к складу технической поддержки. Тонкие браслеты на руках у тебя и жены – это адаптеры связи техников с дополнительными активированными функциями. Браслет на руке, который ты все время пытаешься снять – это контролер адепта. Здесь его называют «кольцо власти» или «всевластие». Сейчас оно переведено в режим обучения, поэтому ты не можешь нанести вред ни себе, никому-то другому, в отличие от местных, так называемых, магов, пытающихся применить его силу. Кольцо может использовать только адепт. Лишь он способен контролировать действия этого артефакта. Техник научил подходящих людей использовать энергию разрушенных источников для манипуляции с пространством. Как обычно, неблагодарные люди, посчитавшие себя умнее других, убили его. Процесс восстановления системы прекратился, и связи вновь разрушились. Технический персонал является связывающим и поддерживающим звеном системы в этом пространстве. С его исчезновением она снова развалилась. В таком состоянии она находилась до тех пор, пока ты в точке доступа не запустил заново процесс восстановления связей. «Что такое точка доступа?» – поинтересовался Виктор у замолкшего старика. «Обычный портал с выходом к системному навигатору, управляющему помещениями», – грустно вздохнул старик. «К сожалению, портальную навигацию придется налаживать вручную. Все точки доступа и башни, в которых ты побываешь, будут включены в систему портальных переходов. Техник, который работал до тебя, мог настроить переход только под себя. Поэтому с его смертью порталы прекратили работу. Ты – адепт» и будешь иметь намного больше прав, когда подучишься. Золотая башня дает как раз базовый слой обучения. Остальные рассчитаны на более основательное обучение по каким-то отдельным разделам. В настоящее время у них нет техников, и они работают в ограниченном режиме. Так называемый алтарь – это локальный пульт управления объектом. Сейчас он может лишь накладывать стабилизацию на какие-то магические контуры, Заклинания или клятвы. Даже этими возможностями неразумные люди не пользуются в полной мере. «Вы мне чего-то не договариваете», – подозрительно уставился Виктор на старика. Слишком уж поверхностно тот объяснял некоторые моменты. С какой стати Виктор? Какой-то адепт с выдающимися возможностями, когда тот же его бывший учитель Туз или Миш, или даже его жена, обладают гораздо большими магическими способностями. «Конечно!» – без возражений согласился тот, даже не собираясь это скрывать. «У тебя, как адепта, уровень всего лишь ребенка. Много ты в яслях объясняешь детям о том, как изготавливаются космические корабли». «И как долго учиться до следующего уровня?» – заинтересовался Виктор. На такой ответ он как-то не рассчитывал, считая себя все же взрослым человеком. «Нет», – покачал головой старик. «В зависимости от возможности адепта. От двадцати до пятидесяти лет». «Многовато», — удивленно пробормотал Виктор. «Насколько я слышал, в магии учатся гораздо меньше. Преобразовать готовую энергию из разрушенных источников много ума не надо. Создавать для нее проводник и пускай в нужном направлении», — грустно усмехнулся старик. «Тебе же жена говорила, что на большинстве свободных территорий магия работает плохо» а то и вообще не работает. Вот даже как. Получается, если я выучусь, и жена подучится, то наша магия и там будет работать». Верия прямо так и транслировала по мысли связи удивление и заинтересованность, подхваченные Виктором. «Именно так. Но Верии придется потерпеть некоторое время. Она еще не готова к обучению. Почему? Это пока секрет, но скоро он для вас раскроется». «Жаль, у меня сейчас нет свободных двадцати лет», — уныло прошептал Виктор. «Научиться более качественной магии ему очень хотелось. Для великовозрастных детей существует ускоренный режим обучения», — опять развеселился старик. «Именно так и учился здесь техник. Течение времени внутри башни и за ее пределами сильно разнится. Год твоего обучения здесь пройдет за сутки там». Я сканировал твое сознание. Не обязательно пропускать сразу 20 дней. Можно пока ограничиться одним. Будет свободное время, придешь еще. К сожалению, в течение внутреннего года доступа к связи с женой у тебя не будет. Оно не сможет воспринимать мысли с такой скоростью, но соскучиться не успеет. Это ты проживешь без нее целый год. Я постараюсь нагрузить тебя так, чтобы ты вспоминал о жене. Ореши. Соблазн оказался слишком велик, и Виктор согласился на ускоренное обучение. Вере одобрила такое решение. Один день она как-нибудь переживет без ощущения, что муж рядом. Учеба давалась Виктору легко. Ему даже казалось, что он вспоминает что-то давно забытое. На самом деле учился не сам Виктор, а только его сознание. Тело в это время находилось в покое и лежало в специальном саркофаге вызванным из пустоты учителем. Целый год Виктор жил в виртуальном мире на берегу живописного озера в окружении горного массива. Когда он ощущал голод, сразу появлялась еда. Даже сон предусматривался в распорядке дня. Старик оказался очень ехидным и постоянно подшучивал над неудачами ученика. Курс обучения включал в себя не только основы магии, но и комплексы специальных физических упражнений, развивающих тело, в которых присутствовала и боевая часть. Некоторые из приемов были выгравированы на рукояти его черного меча. Похоже, именно тот первый техник учил не только магов, но и бойцов. Старик обещал, что через некоторое время реальное тело Виктора обретет те же возможности и навыки, которые он получит в башне. Раньше Верия с Мишем показывали ему, как создавать заклинания и управлять ими. Старик же учил, почему это надо делать так, а не иначе. Курс обучения магии включал в себя умение управлять всеми стихиями. У адептов, в отличие от техников, ограничений в этом не было. Сама магия уже не казалась каким-то шаманством. Это была серьезная наука, использующая законы многомерных физических пространств. Виктор сам не понимал, как ему удавалось все лучше и лучше справляться со сложнейшими расчетами полевых структур заклинаний. Не имея даже простейшего калькулятора, он ухитрялся в уме вычислять многомерные функции. Старик только посмеивался в ответ на недоуменные вопросы ученика, говоря, что такие элементарные математические действия в свое время делали дети адептов в яслях. То есть как раз тот курс, который сейчас проходил и изучал Виктор. Сон, еда, физические упражнения и магические опыты занимали все время. Отдыха в учебном процессе не предусматривалось. Он рассчитывался учителем так, чтобы ученик не чувствовал психологической усталости. Сложнейшая система обучения древних в свое время отрабатывалась до идеала и по примерным прикидкам Виктора уже могла существовать за многие миллионы лет до появления его цивилизации. С утерей доступа к глобальным хранилищам данных исчезла вся внешняя информация о древней технологии осталась только та, что необходимо непосредственно для обучения. Только в конце годового курса Виктор стал понимать, почему обучающая часть вообще уцелела. В обычной реальности находился всего лишь мизерный ее фрагмент. Все остальное пряталось в полевых структурах, находящихся совсем в других измерениях. Именно поэтому так быстро восстанавливалась в его присутствии забытая точка доступа. Для системы заменить разрушенную часть в одном измерении – не составляло труда. Интерфейсы обмена информацией оказались не так тупы, как следовало из Виктором в свое время сообщений. Пока он находился в пределах доступа, его сознание просканировали, сделали выводы и запустили режим скрытного восстановления существующих объектов. Доступными становились именно те, что посещал Виктор, касаясь рукой управляющего ключа. Те самые грибки-алтари и есть ключи доступа. Скрытное восстановление применялось для того, чтобы не разрушать цивилизацию людей, существующую на планете. К сожалению, из-за сбоя координат доступ к объектам затруднялся. Война техников смешала пласты реальности во многих измерениях. В новую сеть включались только вновь обнаруженные через Виктора объекты. Он являлся как бы локатором и линией связи для такой операции. Чем больше он посетит объектов старой цивилизации, тем лучше будет функционировать сама система. За время учебы Виктор понял, как работают уже известные ему заклинания и их аналоги из других стихий. Старик же открыл ему множество, как он говорил, простейших знаний, необходимых для работы техника. Однако расчеты этих заклинаний не показались Виктору простейшими. К концу оговоренного срока странный преподаватель обрадовал ученика, сообщив, что тому удалось постичь несколько больше особенностей магии, чем в свое время получил техник. Отпуская ученика из ускоренного пространства башни, старик посоветовал не доверять людям, а тем более магам, кроме самых ближайших друзей, и больше полагаться на интуицию. Та анализирует гораздо больше объем информации, чем доступно обычному сознанию человека. Никто не терпит превосходство над собой. В свое время техник не довел работу до конца, а система имеет собственный интеллект и хочет развиваться, но самостоятельно это делать не может. Так когда-то ее сделали, чтобы она не смогла превзойти самих создателей. Оставив башню и пообещав виртуальному учителю вернуться как можно скорее, для более длительного обучения Виктор направился в сторону берега к ожидавшему его проводнику. Теперь лодка ему не понадобилась. Перед ногами стелилась ледяная дорожка, пропадавшая после его прохода. Проводник терпеливо ждал, коротая время у костра на берегу. Он раньше часто сопровождал магов в путешествиях по графству и прекрасно знал, что некоторые заклинания, направленные на обработку большой площади, требовали ни одного дня непрерывной работы. Верия, как ты там? Не скучаешь? Уже скучаю, целый день не слышала твоих мыслей. Как обучение? Всего старых Рыч не сказал. Подозреваю, что и не скажет по каким-то своим причинам. Подучил он меня хорошо, но дал задание найти людей, подходящих для работы на уровне техника. Для этого снабдил меня нужным заклинанием из старых разделов магии. Как она работает, я не знаю, но использовать могу. Будем искать друзей среди магов и проверять их на возможность доучиться до уровня техника системы. А я на эту должность не подойду. Старик сказал, что ты тоже скоро выйдешь на уровень адепта. Если говорить честно, основа магии он меня хорошо обучил. Только вот я не знаю полный уровень современных магов. Ни ты, ни Миш не учили меня более сложным заклинаниям. Возможно, я их уже знаю, а может быть, за тысячи лет маги открыли что-то новое. Приеду, будешь мне показывать все, что можешь. Как скажешь, только приезжай побыстрее. Мысли это хорошо, но мне хочется тебя обнять. А уж как я хочу, кто бы знал. Год крутился, как белка в колесе, без выходных и почти без отдыха. На следующий день Виктор уже вернулся в город. В дороге он обдумывал варианты охраны границы со стороны болот и от империи. Серебряные награвства и раньше не нападали, если их не провоцировали. Поэтому Виктор надеялся, что так будет и впредь. Полученные в башне знания позволяли решить многие проблемы, накопившиеся при работе над магическим компьютером. Даже простейшие варианты такого устройства могут создать и надежную систему оповещения о приближении врагов. За время пути домой Виктор уже проработал первый из проектов наблюдения, основанный на летающих дронах. Несколько обычных винтов будут надежно удерживать дрон в воздухе, позиционироваться в точке наблюдения тот может по сигналам пары простейших радиомаяков. Магическая энергия будет расходоваться только на вращение винтов, работу оптического заклинания. И самого компьютера. Одного заряда для такой системы хватит не меньше, чем на неделю работы, а то и больше, в зависимости от силы ветра и погоды. Ночью Виктору было не до изобретений. За год учебы он успел соскучиться по жене. К тому же ей пришлось доказывать, что он не прохлаждался в башне с виртуальными красотками. Утром вернулся Миш с хорошими известиями. Глава башни заверил своим согласием договор с Виктором и скоро сам прибудет на границу для встречи с графом. Письма Белла к Белым и свободным магам Миш тоже передал. Учитывая такую поддержку, Виктор уже на следующий день объявил главе города о возникновении нового свободного государства. Узнав, что в этом случае в графство вернутся другие маги, градоначальник возражать не стал. Он прекрасно понимал, что парочка мага у лица Виктора и Серебряного проверю, он ничего не знал, не смогут удовлетворить все потребности жителей. Бежать куда-то собственной земли Портус и раньше не собирался. Главное, чтобы маги помогали жить обычным людям, а какие они будут и какого цвета, для него не так уж и важно. Оставшиеся в графстве жители придерживались такого же мнения. Скоро посевная, им абсолютно все равно, кто подготовит им поля. Первым делом Виктор основательно изучил карты графства. Стоит отметить, что составлены они были грамотно и очень подробно. Ландшафт вырисовывался не только цветом, но и обозначался цифровым уровнем понижения или повышения, благодаря чему стало абсолютно ясно, что заболачивание пахотных земель происходило за счет подземных вод, стекающих с окрестных гор. Весеннее таяние ледников вызывало паводки, превращающие долины в сплошные топи. Летом уровень подземных рек и ручьев спадал, и оставался в пределах болота, образовавшегося в самой глубокой впадине, происхождение которой до сих пор непонятно. Маги не утруждали себя поиском причин, а лишь загоняли воду глубже под землю. По размыслию, Виктор решил раз и навсегда решить проблему путем осушения земель с помощью строительства дренажной системы, тем самым избавив людей от необходимости оплачивать услуги магов каждый сезон. Портус не особо понимал, как обычная канава может понизить уровень подпочвенных вод, но новому графу поверил безоговорочно. Несколько дней они с Виктором в сопровождении несостоявшегося разбойника бродили вокруг города, составляя схему прокладки каналов. Излишек воды будет собираться в защитных траншеях и сбрасываться во враги, которые превратятся в беспрерывно текущие рукотворные речушки. Работ намечалось много, но если привлечь большинство землевладельцев то построить простейшую ирригационную систему для постоянного сброса лишней воды вполне возможно. Людей очень привлекло обещание Виктора, что в случае постройки этого земляного сооружения платить магам придется значительно меньше. Холода закончились, земля была мягкой, а приказу графа люди взялись за работу. Уже первая же законченная траншея впечатлила землевладельцев. Без всякой магии вода мутным ручьем устремилась во враг. Со всех окраин сбегались люди посмотреть на рукотворное чудо. Уже на следующий день сундуки отметили значительное понижение грунтовых вод на ближайшем поле. Это событие подхлестнуло энтузиазм. Каждый хотел сэкономить деньги, обычно отдаваемые магам за осушение. Работами занялись все. Даже дети таскали небольшие камни с полей и обкладывали ими дно канав, чтобы тени так сильно размывались. Из старых воинов сразу нашлись побывавшие в свободных государствах. Они подсказали, что там существуют мельницы с приводом от бегущей воды. Тогда будет не нужно постоянно заряжать вращающий амулет у мага. Виктор только показал, как это лучше сделать, а умельцы нашлись быстро. Ближайший город городу Овраг, куда тянулись траншеи для сброса воды, стал быстро обрастать небольшими плотинами с установленными на ними колесами и помещениями мельниц. Вода быстро показала свою силу, водяная мельница оказалась даже мощнее, чем магическая, да и к тому же работала непрерывно. Все вдруг сразу вспомнили, что свободные государства давно живут без магов. Говорят, не так сытно, как хотелось бы, но все же живут. Дела в графстве закрутились, но о безопасности Виктор не забывал. Неделя ушла на изготовление первого летающего дрона. Проблем выявилось очень много. Даже не столько по самому дрону, сколько по его ориентации в пространстве и системе наблюдения. Компьютер управления получился слабоватым для распознавания образов. Систему оптического наблюдения удалось сделать только магической. Создать стеклянные линзы из материала подходящего качества сходно не получилось. Пришлось делать их на основе магии воздуха. Это на пару дней сократило запас автономности дрона, но пять дней тоже неплохо. Распознавание опасности пришлось возложить на плечи специальных наблюдателей. Дрон только передавал по радиоканалу запомненное изображение. Оператор на приемном маяке в доме графа получил изображение в виде небольшого объемного миража и давал оценку увиденному. Местные дети с удовольствием устроились на работу в качестве наблюдателей. Управлять дальним глазом, как все стали называть этот амулет, было очень интересно. Про обычных воинов Виктор тоже не забывал. Он сам тренировал вновь набранный отряд по упрощенным методикам собственных тренировок в «Золотой башне». А по вечерам учил жену применять и, главное, изменять известные ей заклинания. С расчетами у нее не ладилось. Слишком они получались сложными. Она пока только запоминала возможные комбинации вроде бы известных заклинаний, но получивших дополнительные возможности. Верия прекрасно знала заклинания заморозки и могла создать целую ледяную дорожку на поверхности воды, настелить ее перед собой и потом убирать, как это делал Виктор, она не умела. За счет более качественного исполнения заклинаний те получались менее энергоемкими и приобретали более широкие возможности. Миш, в отличие от Верии, так и не заметил значительных изменений в ауре Виктора. Амулетом маскировки Виктор не пользовался. Старик из башни отлично обучил его магии иллюзии. Иллюзорная аура, прикрывающая настоящую, полностью копировала старую полевую оболочку Виктора. На попытке Миша осторожно расспросить Виктора об острове посреди болот, тот сказал, что особо его исследовать было некогда, и он займется этим в следующий раз. Настаивать на очередном посещении этого отдаленного места Миш не стал, у него и без того накопилось огромное множество задач, требующих немедленного решения. Прежде всего, он пытался разгадать устройство дрона. Кое-что получалось повторить. Система магических воздушных линз выглядела вполне понятной, но в остальном он так и не смог разобраться. Контур заклинаний дальнего глаза оказался настолько сложным, что Миш даже не знал, с чем его сравнить. Виктор, видя мучения союзника, показал, как на основе магических линз сделать качественный бинокль. Амулет получился достаточно простой, но если не знать особенности изготовления и работы, даже видя его перед собой, другому магу будет крайне сложно его повторить. Миш затратил на изготовление бинокля целых три дня, но опыт, полученный при этом, того стоил. На базе новых теоретических знаний Виктору удалось из магической лупы, применяемой для создания калькуляторов, сделать заклинание для копирования других заклинаний. Теперь работа над сложными магическими амулетами значительно упростилась. Достаточно один раз собрать образец, а потом, разложив его на отдельные заклинания или их логические объединения, применять копирование. Для калькулятора цепочка создания содержала пару сотен таких частей. И для его изготовления применялось сразу несколько копировщиков, так как многие цепочки цеплялись друг к другу на определенном этапе изготовления. Без труда мага эта работа проводиться все же не могла. Копировщик создавал отдельные заклинания, но сцеплять их между собой должен обязательно маг. В скором времени Виктор собирался обойти этот недостаток с использованием магического компьютера и магии серебряных из раздела создания личей». Должен получиться этакий магический робот-лич. Пока Виктор наладил работу только двух маяков, одного дрона и парочкой амулетов радиостанций. По словам Портуса, нападение бандитов со свободных территорий следовало ожидать два раза в год, поздней весной и поздней осенью. Весной, чтобы угнать молодняк животных с пастбищ, а осенью, чтобы украсть часть собранного урожая. Один амулет рацию имел ребенок, наблюдатель на маяке. Второй постоянно носил с собой бывший несостоявшийся разбойник, теперь ставший главой стражи графства. Дрон стал баражировать на большой высоте над болотами, время от времени возвращаясь на маяках для подзарядки. С большой высоты при хорошем разрешении магических приборов наблюдения все протоки в болоте отлично просматривались. Для разбойников теперь будет проблематично скрытно подобраться к границе. Виктор сильно сомневался, что кто-то из них решится напасть в непогоду. В ненастие на пастбищах нечего угонять, поэтому визуальное наблюдения за территорией болот пока будет вполне достаточно». Миша обещал Виктору поговорить с главой по поводу посещения Серебряной башни, тем более встреча с ним должна состояться в скором времени. В дополнение ко всем этим заботам на Виктора свалилась административная работа. Все требовали его решения по текущим вопросам. Это сильно отвлекало. Да и опыта в управлении у Виктора не было. Пришлось привлекать верию. В руководстве людьми у нее многое получалось лучше, чем у него. Она все-таки с детства жила в этом мире и к тому же воспитывалась в семье главы башни. У Белой башни, хотя и имелся лишь маленький протекторат из нескольких грауст, но тот тоже требовал управления. Верия с удовольствием окунулась в административную работу. Сидеть без дела ей давно надоело. Виктор занялся чисто техническими и магическими работами. Заряжать амулеты тоже кому-то надо. Один миш с такой работой не справлялся. Амулетов у населения оказалось огромное количество. Во время зарядки выяснилась интересная вещь. В отличие от Миша, Виктор при такой работе не терял собственный запас магической энергии, а брал ее откуда-то со стороны, как будто его подключили к мощному внешнему источнику. Это не говорило о том, что теперь он мог создавать глобальные заклинания. Его личный канал слишком узок. Энергия как бы есть, но протиснуться большим потоком через слабый канал. Она не может. К сожалению, Виктору не удалось скрыть безразмерный запас энергии от Миша. Он не знал, что у него имеется такой запас, и заряжал амулеты, не глядя на соседа. Увлекшись работой, он обратил внимание на Серебряного только когда тот уже смотрел на него почти квадратными глазами. Сначала Виктор не понял, что случилось. Только потом до него дошло, что горка заряженных амулетов перед ним в несколько раз больше, чем перед его другом. Это... «Как-то объяснимо», – придя в себя кивнул на проделанную Виктором работу, с удивлением спросил маг. «Объяснимо», – вздохнул Виктор. Врать магу, уставшему за время знакомства другом, ему не хотелось. Он коротко рассказал ему про обучение в башне. Насколько Виктор догадывался, по задаваемым собеседникам вопросам, серебряные кое-что знали о башне. По крайней мере, после слова о том, что он теперь техник, в глазах у Миши загорелся огонек восторга. Виктор это заметил, и пришло время расспрашивать об этом собеседника. Тот тоже не стал скрывать от друга некоторую информацию. В Серебряной башне сохранились разрозненные записи о времени возникновения и развития магии. С первым магом его ученики разделались не потому, что завидовали его силе, а чисто по политическим мотивам. Техник стремился держать людей вместе, в едином государстве, а большинство учеников ворвалось править самостоятельно. Только маги жизни и смерти поддерживали техника. В настоящее время это белые и серебряные. В силу своих основных стихий они понимали, что рано или поздно, даже разделенные большими необжитыми расстояниями, государства соприкоснутся. И это приведет к войне. Ни техник, ни его сторонники не ожидали, что бывшие друзья подготовятся и произведут переворот. Техник не ожидал этого больше всех. Специально подготовленное заклинание смертельно ранило его. К сожалению, рядом оказался только ученик из Серебряных. Он-то и утащил учителя в портал. Пока был жив техник, все порталы в древних объектах работали. Он их объединял в сеть и являлся ключом доступа к подпространству. Техник умер на руках у Серебряного мага, и большинство ранее доступных возможностей башенных и храмов исчезли. В том числе закрылись и портальные переходы. Белых магов рядом с умирающим учителем не оказалось, а Серебряный мог превратить его только в безмозглого лича, чего он делать не пожелал. Перед смертью техник как раз и рассказал Серебряному тайну Золотой башни. Никто не знал, что он не самоучка и не великий маг, создающий башни из ничего, а просто обученный техник, вызывающий их из-под пространства. Что-то такое ученики подозревали, но считали, что техник использует силы и знания своей расы. У переселенцев больше не было представителей его расы, поэтому и семьи у него не было. Никто не предполагал, что на планете существуют артефакты древней цивилизации. Об этом никто не знает до сих пор, кроме Серебряных. Даже друзьям, белым магам, Серебряный ничего не сказал, а лишь записал сведения на золотых табличках, и передал потомкам. Из-за прекращения работы порталов связи между башнями прервались. Ученики, участвующие в заговоре, конечно, не стали афишировать убийство учителя, сообщив остальным людям, что первый маг научил их жить и ушел, оставив им управление протектораты. Остальные ученики подозревали, что техник что-то мог рассказать Серебряным, поэтому старались в любом случае отзываться о них негативно, выставляя опасными, свихнувшимися на почве смерти магами. У других магов записи о том времени вообще не сохранилось или они планомерно уничтожались. Кто же будет хранить сведения о собственном предательстве? Следующие поколения уже знали только то, что им рассказывали главы башен. Серебряные не раз посылали экспедиции к Золотой башне с самыми сильными и перспективными магами, но башня им не открывалась, оставаясь скалистым островом посреди болот. Серебряные не оставляли надежды, сам Миш в юности участвовал в такой же неудачной экспедиции. С потерей основных обучающих функций башен даже первые ученики не смогли передать всех полученных знаний последующим поколениям. Все упиралось в невозможность проведения сложнейших многомерных расчетов. Последователям пришлось тупо заучивать уже готовые к использованию конфигурации заклинаний. Таким образом, несколько последующих поколений магов становились все слабее и слабее. С течением времени, чисто на интуитивном уровне, новые маги стали понемногу развивать магическую науку, но с прогнозированной ранее техникам неприятности при столкновении протекторатов часто отбрасывали их изыскания в этой области назад. В войнах обычно погибают самые сильные. Только последние несколько сотен лет магическая наука опять пытается восстановиться. Большая часть обжитых территорий уже поделена, и все прекрасно понимают, что дальнейший дележ приведет только к очередному откату цивилизации на тысячелетия назад. Если бы не странное пророчество синих магов, случайно ставшее доступным для зеленых, Белый протекторат существовал бы и поныне. Большой войны никто не хотел. Тем более над головами где-то среди звезд затаился общий для всех сильный враг. Только из-за этого остальные башни и не объединились, чтобы наказать зеленых, а лишь отозвали своих адептов с территории чужого протектората. Это уже начало сказываться на нем. Территория зеленых и так имеет значительные размеры, и самостоятельно они с ней не справляются. А теперь из-за нехватки магов проблемы возникли повсеместно. Не объявляя войны, остальные протектораты загоняют зеленых в угол. А если еще всплывет история с воровством чужих молодых магов с использованием клятвы подчинения, с помощью чего те же зеленые пытались заткнуть дыры с нехваткой магов в провинциях, то им будет совсем плохо. Лишь недоверие к Серебряным, посеянное еще первыми главами других башен, предотвращает полную катастрофу в их хозяйстве. Появление нового техника в лице Виктора для Серебряных – манна небесная. Зажатый в горах между свободными территориями и зелеными, протекторат не имел никаких перспектив развития, фактически варясь в собственном соку. Из-за особенностей магии смерти свободные государства их не любили и побаивались, не ведя никакой торговли. Остальные маги лишь покупали у них через зеленых специфические амулеты, решающие проблемы, нерешаемые другими способами. Трудные условия жизни в горах не способствовали росту населения. К серебряным бежали только те, кому в свободных землях или на территории зеленых находиться уже было нельзя. Другими словами, обычные преступники. Сровые условия жизни из некоторых делали вполне нормальных жителей протектората. Остальные пополняли ряды бесплатных работников зомби. Из-за давнего соглашения, регламентирующего отношения между башнями, другие вынуждены принимать учеников из серебряного протектората, но редко кто посылал к ним собственных. В основном к серебряным приезжали ученики из Белой башни. Им, как магам жизни, нужно знакомиться и с другой стороной бытия – смертью. В свое время таким учеником как раз был отец Верии. Став главой башни, он не забыл связи с Серебряными и относился к ним как к хорошим соседям. Миш ходил в верхушку управления башней, поэтому хорошо знал о внутреннем положении. Хотя он только примерно представлял способности техника, поскольку древняя запись довольно короткая, но ему было достаточно знать, что Виктор может включать порталы. Такая возможность позволила серебряным наладить подпольную торговлю. Еда на крутых каменистых склонах росла очень неохотно. Это относилось как к животным, так и к растениям. Поставить мага к каждому выпасу или полю нереально. Если удастся обеспечить торговлю с использованием портальных переходов, никто не будет знать, за какие деньги купец купил товар и куда его дел. Виктор даже обрадовал Миша сообщением, что недалеко от караванного пути есть заброшенный поселок с храмом, в котором он может открыть портал. К сожалению, переход открывать пока неоткуда. Золотую башню хода для обычных людей нет. Там переход разрешен лишь при контроле со стороны адептов или техников так почему-то сделано специально самими хозяевами. В зеленую башню ни Виктора, ни Серебряных точно никто не пустит». Миш только посмеялся над этим недостатком, сообщив, что Виктору предоставят бессрочное пользование саму Серебряную башню и все известные древние храмы на территории протектората. После этого разговора Миш уже не покидал Виктора, самостоятельно возложил на себя обязанности личного охранника. Он только отправил зашифрованное письмо с вистовым границы серебряных с одним-единственным словом «техник». Получив через лича бессмысленный набор букв, глава серебряной башни мгновенно бросил все дела, переложив их на заместителей и с отрядом сильных магов, не дожидаясь открытия перевалов и сбрасывая перед собой с гор целые снежные лавины, помчался к границе.